Знаки припинания в большинстве латинских памятников встречаются позже. Но точка и запятая были известны в древнегреческом языке. Старославянское письмо в основном было слитным. Слова не отделялись друг от друга. Знаки припинания и главные буквы употреблялись редко. В древнейших памятниках Руси для чтения текста чаще всего употреблялась точка, которая выполняла функцию запятой. Комбинация точек и чёрточек употреблялась для указания на конец предложения или фразы, а функцию вопросительного знака выполняли сочетание точки и запятой необходимость расчленения текста связана с изобретением книгопечатания пунктация как система графических обозначения была принята в основных своих чертах большинством народов европы лишь в середине пятнадцатого века. Начало осмысления пунктации на Руси связано с именами грека Зизания Смотрицкого. Специальные указания об употреблении знаков препинания мы находим у Ломоносова в российской грамматике. В главах «О знаках» и «О правописании» Перечислены знаки препинания и даны правила их употребления. Ломоносов сформулировал и тот принцип, на котором основываются правила пунктуации. Строчные знаки ставятся по силе разума и по его расположению со... и союзом пишет Ломоносов. По мнению Ломоносова, в основе употребления знаков препинания должны лежать смысловые отношения между синтаксическими элементами речи. У Ломоносова восемь знаков. Запятая. Точка запятой. Две точки – это наше современная двоеточия. Точка – вопросительный знак – Удивительный знак – это наш восклицательный. Вместительный знак, который слово или целый разум в речь вмещает. Это наши скобки. И единительный знак – наш современный знак переноса. Тире, кавычки, многоточие. появляется к концу уже XVIII века. А знак тире или черта первым начал употреблять Карамзин, Кургана и Барсов, расширяют Ломоносовские пунктуационные принципы, подробно излагают правила употребления знаков препинания. Барсов, например, включил в перечень знаков препинания тире. назвав её «молчанка», кавычки «вносные» – так назвал. Пунктуационные правило греча основаны на ломоносовских принципах. Знаки препинания должны учитывать смысловые взаимоотношения между частями предложения. Дальнейшая разработка правил употребления и значения знаков припинания связана с именами Востокова, Давыдова, Буслаева. Так как посредством языка, пишет Буслаев, одно лицо передаёт мысль и чувствование другому, то и знаки препинания имеют двоякое значение. Первое. Способствует ясности в изложении мысли, отделяя одно предложение от другого или одну часть от другой. Поэтому должно всех удовлетворять запятая, точка с запятой, двоеточие и точка. Второе. выражает ощущение лица говорящего и его отношение к слушающему. Поэтому знаки какие должны быть? Восклицательный, вопросительный, многоточие и тире. Сверх того, для ясности и удобства изложения мыслей на письме употребляет, употребляется ещё следующие вспомогательные знаки – Это он продолжает, скобки и вносные знаки или кавычки. В правилах пунктуации Грота подведён итог исканий предшествующих учёных. В основе пунктуации Грота лежит логические отношения между частями предложения, что в устной речи выражается паузами и интонацией. грот указывал на связь пунктуации с синтаксическим строем предложения письменной речи. Он пишет. На письме к значению таких пауз служат знаки препинания. Так как пауза, смотря по большей или меньшей связи между словами, бывает не одинаковой продолжительности, то им соответствуют и разные знаки. Общее правила пунктуации и орфографии вошли в практику школы и издательства.